Глава 541 «Всё великое начинается с малого». Тела загов устилали территорию вокруг производственной базы. Оборона боевых волков была непроницаема. Спереди стояли бойцы металл, образуя стальной заслон. Позади же находились мастера искусств, поливающие жуков градом смертоносных техник. Мастера боевых волков были хорошо экипированными «сильными войнами». Каждый из них имел по энергетическому кристаллу, из которых они черпали энергию для своих опасных искусств. Заги атаковали беспрестанно, не давая врагу возможности передохнуть. Они накатывали волна за волной, карабкаясь по своим убитым сородичам, только лишь для того, чтобы внести свой вклад в высоту гор из трупов. Осада продолжалась до полуночи. К этому времени в городе не осталось ни одного живого жука. Бойцы и мастера искусств были настолько истощены, что даже руками передвигались с трудом. Однако битва была еще не окончена. Основная армия инсектоидов уже движется к городу. «Очистить поле боя! Отдых по очереди! Держите оружие наготове. Интянь Цзун взял на себя роль лидера боевых волков, так как имел самый большой опыт противостояния загам. Увидев горы мертвых жуков, У Сюань скрутила живот. База превратилась в бойню. Используя преимущество местности, бойцы металл блокировали атаки инсектоидов, в то время как мастера искусств уничтожали их, атакуя по площади. После этого солдаты расправлялись с выжившими ранеными пришельцами. Боевые волки работали словно отлаженный конвейер на бойне загов. После такого напряженного сражения выносливость всех солдатов, за исключением Интьяньцзуна, дала слабину. Солдаты начали клевать носом прямо на постах. «Не спать! Активируйте свои тактики! Сейчас же!» Услышав предупреждение командира, солдаты затрясли головами, пытаясь вытрясти из них сонливость. Если они сейчас заснут, то когда явятся заги, рискуют уже не проснуться. Пока солдаты восстанавливали силы, Ин Тянь -Цун взмыл в воздух и осмотрелся он заметил множество людей, выходящих из зарослей вокруг города. Это были жучьи слуги, которые бежали отсюда во время атаки боевых волков. Поняв, что беспорядки в городе подошли к концу, они вышли из леса, желая узнать результаты. «Мы свободны! Мы свободны! Слушайте все, загов больше нет! Темные пали!» — закричал кто-то, не скрывая восторга. Внезапные стени разрушенных стен — и из подземных убежищ на свет вышли несколько тысяч пленников-загов. Было очевидно, что множество людей не успело покинуть город, а потому скрывалось все это время. «Благодарим тебя, воин! Спасибо!» Выживший горожанин в годах приблизился к Сяо Юй-Юй, но тут же потерял сознание от радости. «Послушайте все! Армия загов на пути к городу!» «Если хотите жить, помогите нам убраться и укрепить оборону», — заявил Ворон. «Это главный медик школы учений и небесного наставника! Мы должны объединиться перед лицом врага!» «Сделаем это! Жуки мне уже! Остачертели!» — встрял чей-то крик. «Точно! Давайте убьем их всех!» Толпа закипела от возмущения и гнева, но в ее рядах можно было услышать также наполненные сомнениями шепотки. Интяньцзун приземлился прямо посреди сборища горожан. Его легендарная броня и величественное хладнокровие подстегнули уверенность стоявших вокруг людей, убедив их присоединиться к сражению. Когда они начали очищать поле боя, солдаты наконец смогли отдохнуть. «Что ты сказал? Боевые волки атаковали Малнос? Это самое смешное, что я слышал за этот год». «Неужто Гуань-Нуньян принял город за небольшое жучье поселение?» Маркоса позабавил по-юношески глупый поступок лидера боевых волков. «Но, капитан, судя по донесениям, им удалось взять город», сказал Рендельф нерешительно шаркая ногой по полу. Он тоже был ошарашен этими удивительными новостями, когда только получил их. Но учитывая, что он видел кадры, загруженные в сеть Скайлинка, донесение было правдиво. «Капитан!» «Большое количество загов следует в нашем направлении. Наш лагерь лежит на пути к городу. Некоторые тёмные уже прошли мимо. Похоже, они совершенно в нас не заинтересованы. Стоит ли нам атаковать?» «Чёрт подери, конечно же! Чего ты ждёшь?» — Зарал Маркос. «Капитан, мы...» «Сейчас не время для мелких расприй. Я буду поддерживать Гуань Дуньяна до тех пор, пока он идёт против загов. Но ты уверен, что он захватил город?» Да, я видел это собственными глазами. «Капитан, я слышал, что боевые волки купили целую кучу взрывчатки и применили ее против жуков, осаждавших их базу. Что будем делать?» «Используйте тяжелую броню металл. Не дайте Закому скользнуть!» «Босс, что будем делать?» Пылающий отряд тоже получил новости о победе Гуань-Дуньяна. «Выдвигайте все наши силы на укрепление Малнуса!» «Силы сопротивления на пути загов не смогут их остановить. Боевым волкам понадобится помощь». «Да! Выдвигаемся!» У пару жуков». Вскоре все группировки сопротивления последовали примеру и встали на сторону Гуань-Дуньяна. Дерзкая инициатива боевых волков разожгла в сердцах солдат желание сражаться. И неважно, из какой они были фракции. Несмотря на постоянные распри между группировками, они все одинаково ненавидели загов. Объединенные силы местных фракций достигли внушительного размера, и все, что им требовалось, так это лидер. Что ты сказал? Боевые волки взяли Малнос? Да. Силы загов, напавшие на их лагерь, направились обратно к городу. Все группировки пришли в движение с целью истощить армии жуков. И чего ж тогда мы ждем? Выдвигаемся? босс. «Заги по-прежнему сильны. Они вот-вот потеряют свой дом, а потому будут сражаться с еще большей дикостью». «Заткнись! Малнус — это наш дом, а не загов! Хотя наша группа и мала, но мы не трусы!» — проорал лидер Железного Зуба. Эта группировка не была уникальной. Все силы сопротивления от мало до велика ринулись из своих лагерей на перехват армии инсектоидов. Все человеческие силы были вновь объединены благодаря общей цели. Хотя силы сопротивления и смогли замедлить примитивных Загов, темные с легкостью прорывали их блокады. Кун и его сородичи были ранены взрывами, однако их крепкие тела были одарены удивительной силой к исцелению. Глава Загов должен был вернуться в город. Противостояние между Мою и Патруклом достигло решающей точки, и потому Кун не мог позволить себе совершить ошибку в такое деликатное время. Внутри тёмного закипал гнев. Он мысленно сетовал на то, что послушал Тиболиса и недооценил силу Вандуна. Если кун не сможет поймать парня и к тому же потеряет Малнус, он считает, что мёртв. Будучи разумными существами, в отличие от своих примитивных сородичей, тёмные боялись смерти так же, как и люди. Все солдаты внутри Малнуса оставались на стороже. Им было известно, что заги вернутся а потому они продолжали терпеливо ждать. Зная, что в данный момент ими командует легендарный воин Интяньзун, воины были уверены, что одержат победу. Глава 542. Заги на пороге. Никто из команды Ротса не боялся смерти на поле боя. Они были готовы к своей последней жертве. Множество воинов пали прежде ради спасения последней крупицы надежды, что оставалось у человечества и теперь настал и их час. Страх не задерживался в умах и его товарищей. Они были героями, готовыми рискнуть жизнью ради свободы. Регион Малнуса нуждался в них. Как, впрочем, и весь Марс. Будучи лидером храмовников на Марсе, ин дзун не позволял окружающим сомневаться в своей надежности. Он быстро распределил обязанности между тысячей гражданских, решивших принять участие в подготовке к войне некоторые из них были выбраны в качестве воинского резерва другие же получили обязанности носильщиков раненых и помощников полевых медиков те редкие люди что не могли перенести жестокостей войны были отправлены в глубокий тыл надеюсь что с вандуном все в порядке на лице гуань дуньяна выступило беспокойство несмотря на огромную кучу взрывчатки которую приготовил вандун Если его план провалится, это будет совсем не смешно. Быть окруженным роем высокоуровневых загов — это конец даже для легендарного воина. «Не бойся! Молодой господин готов к такому повороту событий!» Голос Интяньцзуна был спокоен и полон уверенности. Вот только дрожащая губа выдавала стресс, который у мужчины обычно получалось так хорошо скрывать. В конце концов, Ван Дун — был последней надеждой человечества, и многое было на кону. Спустя некоторое время территория за стенами лагеря погрузилась в тишину. Усталые солдаты воспользовались долгожданной передышкой, чтобы, наконец, вздремнуть. Те же, кто был посвежее, активировали свои тактики, погрузившись в медитативное состояние. Хотя им и удалось отбить атаку загов, эта победа стоила многого. Люди, пережившие первую битву, не видели повода для радости. Новая волна загов была на подходе, а солдатам требовался отдых. "Тебе лучше о нас поволноваться", заявила Йицзи. Все высокоуровневые воины, помимо Интяньзуна и Ворона, мертвы. Все знали, что ключевыми фигурами в их выживании были Интяньзун, Ворон, Гуань Дуньян и Сяо Юйюй. -Юй. Без них судьба всей группы была обречена. Будучи полевым медиком, Сяо Юйюй -Юй было не обязательно выходить на передовую. Но недавнее достижение ею легендарного уровня подстегнуло уверенность девушки. К слову, учитывая численный перевес жуков, Сяо Юй-Юй не особо верила в победу во второй битве. Однако она никогда не забывала о клятве, данной при получении мантии полевого медика. Девушка не могла оставить раненых на поле боя. Это был ее долг. Очевидно, что сила школы не полностью зависела от ее молодого главы. Нет. Она также лежала в непоколебимой вере ее последователей. Спустя какое-то время боевые волки получили через сеть Скайлинка информацию о передвижении загов по региону Малнуса. Силы сопротивления следовали позади, то и дело наступая жукам на пятки, однако нанести значимого ущерба им не удавалось. Накануне рассвета земля начала дрожать. «Черт, они здесь!» Рос подскочил. Его громогласный оклик вырвал спящих солдат из сладких объятий морфея. «Приготовить оружие!» За пределами города начали мельтешить белые огни. Солдаты боевых волков заняли свои места, после чего обменялись понимающими взглядами. «Они здесь. Это авангард. Среди них есть темные», — нарушил тишину Интяньцзон. Когда земля задрожала еще сильнее, С городских стен уже можно было заметить очертания армии жуков на горизонте. Там, где солнце пряталось за вздымающимися холмами. Рус посмотрел на врага и взревел, желая поскорее ринуться в бой. «Братья и сестры! Ваше время пришло! Убьем же их! Всех до последнего!» «Да, сэр!» Присутствующие знали, что как только заги прорвутся через линию обороны, мастера искусств больше не способны нанести какой-то значимый ущерб. Лес из бетона и цемента, а также извилистые переулки сильно поспособствуют обороне. Более того, заги сделали этот город своим домом, и поэтому даже самые бешеные из них постараются быть осторожнее со строениями. Подобная сдержанность со стороны инсектоидов давала оборонительным силам небольшую фору. Спустя некоторое время Гуань-Дуньян и остальные мастера начали применять техники искусства, Услышав это, темные послали вперед воздушные отряды, однако небо находилось под защитой Интяньзуна дзуна и Ворона. Не в силах превзойти эту пару лучших воинов, летающие заги опустились на землю. Держа в руках энергетические кристаллы, мастера произносили слова заклинаний, с каждым слогом, все сильнее сплетая гибридное искусство. Они практиковались долгие месяцы и теперь могли делать это с закрытыми глазами. В данном процессе участвовали лишь мастера боевых волков. Выходцы же из школы небесного наставника пока отдыхали. Сотворение такой мощной техники требовало большого количества энергии, поэтому отдых был критически необходим. Пока первая команда мастеров будет переводить дух, второй будет нужно сдерживать наступление врага. Передние ряды строя загов приближались, а позади них было море монстров. В этом бурлящем море можно было увидеть нескольких тёмных, чьи глаза сияли словно лунный свет, отражённый от волн. Небо окрасилось красным свечением рассвета, после чего в мгновение ока это свечение обратилось в языки пламени. Небеса заполыхали. Огонь начал иссушать энергетические кристаллы. Пламя заполыхало сильнее, и небесная твердь начала вращаться. Спустя несколько секунд огни собрались вместе, сформировав торнадо, которое с каждым мгновением становилось все ярче и больше. В глазах мастеров искусств можно было увидеть предвкушение и жажду убийства. Пути назад не было. Это их последняя битва. Хвост огненного торнадо покачнулся, словно это был гигантский красный дракон. Однако дракон не ринулся вперед. Он ждал ждал, пока враг не подойдет ближе. По щекам Гуань-Дуньяна заструился пот. Чем дольше он удерживал технику, тем сильнее она становилась. Однако это искусство оказывало все большее давление на тела мастеров. Заги были слишком далеко, поэтому лидер боевых волков стиснул зубы и продолжил ждать, не обращая внимания на боль. Когда первый ряд строя инсектоидов наконец достиг линии обороны, Росс вывел своих солдат из укрытий. Неподалеку от места, где разгоралось сражение, стояли мастера искусств школы, нервно ожидая приказа. Это будет долгая битва, поэтому на счету каждый воин. Гуань-Дуньян ждал. Он не мог применить технику до того, как тяжелая артиллерия загов войдет в зону поражения. Наконец, четыре Зага танка пересекли линию обороны и начали расстреливать своих врагов. Вихревой. Огненный дракон гуань наконец нанес удар, отправив огненного змея прямо в ряды противника. Смертоносное пламя практически мгновенно расплавило панцири гигантских загов, что уж и говорить о низших жуках. Огненный дракон оставил уродливый шрам в кипящем море загов, наполнив воздух вонью обугленных мяса и хитина. Увидев, что заклинание сработало, люди завопили от радости. Однако на место падших жуков быстро пришли другие. «Стройся!» — проорал Рос. Солдаты уплотнили строй, загородив проход, оставив лишь две бреши для подходящих мест столкновений. Стоявшие позади мастера искусств из школы учения небесного наставника трудились в поте лица. Сяо Юй Юй заменила Гуань Дуньяна на посту координатора, пока последний восстанавливал силы. Человеческие войны тоже имели преимущество местности, но проигрывали количественно. Да и качественно тоже. Ин Тянь Цзун и Ворон отвечали за противодействие темным, используя преимущество ландшафта. Двум воинам удавалось отбиваться от одновременных атак дюжины темных. Примерно каждую минуту Ин Тянь Цзун отправлял на тот свет очередного темного, который сопровождал свою смерть пронзительным визгом. Этот мужчина был не только воином легендарного уровня, но и ветераном, пережившим множество битв. Благодаря этому он был гораздо сильнее обычного воина 21 уровня. Войны человечества крепко удерживали оборону, в то время, пока заги продолжали просачиваться внутрь. Большая часть воинов были теми, кто пережил ужасы оккупации загов, а потому они сражались с невиданными ранее мужеством и желанием мести. В конце концов, они лучше умрут, чем снова станут рабами жуков. Глава 543. Неудержимый.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 А почему бы и нет? У нас одинаковые цели. Но мы должны действовать осторожно. Вандун не единственный человек, у кого есть свои планы, произнес Эмиль. До сих пор Вандун старался не привлекать к себе внимания. Раскрытие его истинной личности объясняло серию сокрушительных поражений Маркоса, понесенных от боевых волков. Но вне зависимости от того, насколько могущественным был сам Вандун,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 возникла мысль, что боевые волки с самого начала играли в очень рискованную игру. Глава 545. Властность. Еще одной вещью смущавшей Сиракуза была способность легендарного воина в одиночку выманить такое огромное количество загов. Сиракус сомневался, что даже самому могущественному воину было по силам вызвать столь большой интерес у жуков к своей персоне. Должно быть, там, с легендарным воином, был кто-то еще. Быть может, это Сяой-Юй-Юй? Верно, это должно быть все она. Легендарный воин и главный медик школы должны быть в состоянии выманить всю армию загов из города. Но чуйка бизнесмена подсказывала ему, что за всем этим делом скрывалось нечто большее. Так или иначе, боевые волки определенно были как-то связаны со Школой Небесного Наставника. В любом случае, независимо от отношений между боевыми волками и Школой, их победа заслужила всеобщее уважение. Поэтому Сиракус решил увеличить капитал, который он планировал потратить на укрепление связи с ними. Когда новости дошли до сопротивления в регионе Малнуса, те отправили своих разведчиков чтобы разузнать побольше о текущей обстановке в городе. Ни одна из групп сопротивления не спешила перебрасывать свои войска в город, поскольку выжившие заги могли вернуться в любой момент. В отличие от ожиданий всех, герои, покорившие город, вместо того, чтобы пить и праздновать, провели ночь победы в тишине. Изможденные и истощенные все заснули, стоило им прикончить ужин. И всего через несколько минут тишину лагеря прерывал, разве что тихий храп. Хотя Ворон и был воином высокого уровня, напряженная битва все же сказывалась и на нем. Даже сейчас ему было трудно поверить, что такая второсортная боевая группировка, как «Боевые волки», могла обладать подобной дисциплиной и профессионализмом, которые трудно было найти даже среди самых хорошо организованных и финансируемых военных подразделений. Сила армии строилась на стойкости ее солдат, и главную проверку такая сила проходила только с наступлением чрезвычайно тяжелых времен. Боевые волки прошли это испытание. Смелые, отважные и дисциплинированные. Такими словами обычно описывались элитные группировки сил сопротивления, такие как подразделения школы небесного наставника. Они были великолепно обучены, а непоколебимая вера в школу поддерживала их в трудный час. Но что же боевые волки? Что сделало их такими особенными? Разглядывая усталые лица вокруг себя, ворон облегченно вздохнул. Это была самая напряженная битва, в которой когда-либо участвовала Сяо Юй Юй. Но как бы сильно девушка не была измотана, она не позволяла усталости отразиться на ее лице. Как лидер полевых медиков, она была обязана постоянно носить маску спокойствия и безмятежности, независимо от ситуации. Порой поддерживать маску становилось слишком тяжело, и ей просто хотелось стереть ее со своего лица. Но она не могла. Она представляла школу учения небесного наставника, маяк последней надежды человечества на Марсе. Некоторые могли обвинить ее в безрассудном решении отправиться на передовую, но она все равно приняла его и еще никогда не чувствовала себя так хорошо. Впервые с того момента, как она стала главным медиком, девушка могла делать то, что ей хотелось, заслужив своими действиями уважение окружающих и не очернив при этом репутацию школы. Вандун. Это был тот самый Вандун, и теперь все знали об этом. Будучи одним из членов внутреннего круга в школе Небесного Наставника, Ворон много раз слышал это имя. Нынешний Вандун сильно отличался от того молодого парня, который потряс Конфедерацию пять лет назад. Он был уже не мальчиком, а мужчиной. Он не только обзавелся некоторой мускулатурой за эти пять лет, но и его разум также стал острее, что сделало его намного мудрее, чем раньше. Нечего и говорить, что возвращение Вандуна стало лучшей новостью для сил сопротивления человечества. Однако то, что он открылся так рано, было не слишком хорошей идеей с точки зрения его безопасности. Как же отнесется дом Ле к возвращению Вандуна? Домле и школа небесного наставника были давними союзниками. Даже в такое непростое время две великие фракции все же нашли способы мирного сосуществования. Но то же самое нельзя было сказать об отношениях между вандуном и домом Ле. Будь это кто-то другой, Дом-Ле смог бы закрыть на него глаза и попытаться как-то ужиться. Тем не менее, Вандун был не просто кем-то. Он был наследником воина Клинка и единственным, кто одолел Патрокла. Поэтому, если Дом-Ле хотел претендовать на господство на Марсе, им было необходимо избавиться от него. У Вандуна под командованием была лишь небольшая группа солдат, но будь он во главе полноценной военной группировки, то скорее всего уже давно бы прикончил тёмного лорда. Размышляя о битве, Ворон внезапно осознал, что, казалось бы, на первый взгляд безрассудная операция была тщательным образом спланирована и организована. Сражение могло выглядеть крайне опасным, но на деле оно целиком контролировалось Вандуном. Тем временем Вандун и Интяньцун, стоя на верхнем этаже одного из небоскребов, осматривали улицы под ними. Как и подозревал Ворон, Вандун учёл всё. Он даже тщательно рассчитал, сколько ему понадобится времени, чтобы добраться до города. Время, которое он провёл с углём за городской стеной Малнуса, не было потрачено впустую, так как ему удалось собрать достаточно данных, чтобы точно рассчитать время, требующееся ему на возвращение. Но даже так Вандун не мог предвидеть всё, и ключом к успеху операции Оставались храбрость и отвага его воинов, особенно Сяо Юй Юй и Интянь Без этих двух мощных бойцов, которые в самый критический момент сражения положили все свои силы на алтарь победы, план Вандуна несомненно потерпел бы крах. Храмовники своей кровью доказали всем, что их двор все еще не пал. Тем временем удивительное проявление силы Вандуна сильно впечатлило этих гордых и надменных воинов. Перед битвой они были готовы выполнять только приказы Интянзуна. Но теперь все они считали своим истинным лидером Вандуна. Стоя рядом с Вандуном, Интянзун наконец почувствовал удовлетворение. Он знал, что теперь наконец-то мог отдохнуть от роли лидера храмовников, поскольку Вандун куда лучше подходил на эту роль. Он был убежден, что этот человек сможет привести его людей к их конечному пункту назначения домой, на землю. Хотя Интяньзун не был уверен, сколько из них останется в живых, когда они наконец достигнут земли, тем не менее мысли о возвращении домой с Вандуном успокаивали его. Я собираюсь покинуть город на некоторое время. Посторожишь форт для меня? Ладно, сказал Вандун и потянувшись зевнул. Заги обязательно вернутся. Кроме того, поскольку вы раскрыли свою личность, они уже далеко не главная наша проблема. Всегда будут какие-то проблемы. Мне просто не хочется скучать до следующей битвы. Вандун улыбнулся. Казалось, предупреждение Индзяньцзуна ничуть не тревожило его. С того момента, как он решился сделать шаг против города Малнуса, Вандун был непреклонен в своем решении. Раз уж он не боялся загов, умле и подавно. Пока Думле находится под влиянием школы, он не сможет собрать достаточно большую армию, чтобы угрожать боевым волкам. Даже если они окажутся настолько глупы, что осмелятся пойти против него, у Вандуна в рукаве все еще была припрятана парочка козырей. Попытка подчинить своего противника с помощью грубой силы никогда не была мудрым решением. Настоящая победа всегда достигалась с помощью незаметных, но эффективных ходов. Ин Тянь Цзун никогда не сомневался, что Ван Дун сможет выдержать любой шторм. Но его беспокоило такое беззаботное отношение парня в столь критической ситуации. Ван Дуну стоило уже найти баланс между своим фатализмом и безрассудностью. Ему нужно быть осторожным в принятии решений в таком бесстрашном состоянии. Ин Тянь Цзуну было трудно выразить словами свое пожелание, что не уменьшало его беспокойство. Однако он был очень доволен тем, что Ван Дун был способен оставаться столь хладнокровным, оказавшись под таким давлением. Уже в таком молодом возрасте Ван Дун вел себя столь уверенно и невозмутимо в любой ситуации, что само по себе было отличительной чертой легендарного храмовника. Вскоре новости дошли до ушей дома Ле и школы небесного наставника. Амбани следил за выражением лица Ле Кэня, пока зачитывал ему новости. «Что вы думаете об этом?» — спросил Ле Кэнь. «Я... я не думаю, что имею право как-то комментировать это». «Чушь! Я хочу услышать твое мнение!» «Как пожелаете, мой лорд. Я думаю, нам стоит сосредоточиться на том, чтобы завербовать его. В противном случае нам придется избавиться от него». Коротко пояснил Амбани. «Пути Господни действительно неисповедимы». Ха -ха. кем надо быть, чтобы подумать, что Ван Дун однажды будет работать на меня?» «Ты плохо его знаешь. Он никогда не будет подчиняться кому-то. Даже мне». «Времена, как и люди, меняются. Однако, если мы не сможем сделать его одним из нас, рано или поздно нам придется убить его». Амбани был главой разведки, и он понимал, что если не остановить Ван Дуна, однажды он восстанет и бросит вызов дому Ле. «Значит, все те слухи о том, насколько беспощадным был твой ККБО, это правда. Ты хочешь убить наследника воина-клинка?» Для меня большая честь считаться самым безжалостным главой разведки. Его титул «Наследника воина-клинка» ничего не значит на Марсе, а его слова меня ничуть не волнует. А вот его силы и способности — это как раз то, что должно волновать нас сейчас больше всего». Ему удалось уничтожить армию Загов с помощью всего одного небольшого разношерстного отряда. Мы должны остановить его, прежде чем он наберется сил. Иначе будет слишком поздно. Я понял тебя. Однако мы не можем пойти на этот шаг прямо сейчас. Прежде всего, вы сильно недооцениваете силу самого Вандуна. Даже сейчас я не уверен, что смогу победить его в бою один на один. И уж тем более, когда на его стороне Будет воин двадцать первого уровня. Даже если нам удастся избавиться от него, это станет кошмаром для нашей репутации. Его считают героем, спасшим людей в Малносе. А я не горю желанием, чтобы мои будущие подданные видели, что мои руки омыты кровью героя. Во-вторых, мы не единственные, кто хотел бы избавиться от Вандуна. Что-то мне подсказывает, что мой Ю заинтересован в его смерти гораздо больше, чем в моей... Мы можем использовать их конфликт в своих интересах и нанести удар по обоим, когда придет время». «Какой блестящий план, мой лорд!» — залебезил Амбани. «Ну, конечно же. Я будущий владыка Марса. Для меня не составит труда справиться с каким-то недогероем». Учитывая все обстоятельства, Ле пришёл пришел к выводу, что пока лучше всего было просто понаблюдать за развитием событий. Вандун и его губкомпания по-прежнему были слишком слабы, чтобы угрожать его положению на Марсе, а устранение Вандуна силой определённо разозлит население. При этом его ничуть не ела совесть при мыслях об убийстве невинного героя. Когда Вандун начнёт представлять для него угрозу, лекын не колеблясь прикончит его. Но сейчас он должен подождать и оставить этого героя в покое. Глава 546. Сохранение дистанции. Мишо Один решил, что на сегодня он уже выполнил норму по тренировкам. Поиск Божественного Пути был единственной вещью, занимавшей его в свободное время. Он хотел бы посвятить себя всего этому делу, но мир постоянно нуждался в нем. «Мастер, у меня для вас есть новости?» «А нет, Сяо-юй-юй!» Тихо обратилась к Мишо девушка. Она носила светлую куртку, а её лицо обладало нежными и элегантными чертами. Её тёмные глаза блестели под светом, заставляя её казаться одновременно покорной и загадочной. Её тёмные, тонкие, прямые и изысканно красивые шелковистые волосы переливались на свету. Каждым своим движением и каждым вздохом девушка напоминала богиню, сошедшую с картин. «Что там с усу?» «Никогда не думал, что тебя что-то так сильно заинтересует», — спросил Мишо. Его величественный голос нес в себе силу, но одновременно с этим и умиротворяющее спокойствие. Он был словно у отца, что разговаривал со своим ребёнком. Это было побочным эффектом его тренировок. Ха -ха, не притворяйся, будто не понимаешь, о чём я говорю. Стоит мне произнести имя, и ты уже не сможешь оставаться таким же спокойным» заявила Сусу. Тело Мишо слегка дрогнуло, а затем он спросил: "Ван Дун? Именно. Ха -ха, Ван Дун, это он! Наконец-то!" Сусу заметила, как в глазах Мишо вспыхнула радость. Она всегда восхищалась своим старшим братом за его талант и не думала, что в мире найдется кто-либо равный ему. Несмотря на то, что она была свидетелем его поражения на турнире, девушка была убеждена, что Мишо проиграл не потому, что был слаб, а потому, что ему просто было плевать на сам поединок. Ведь Мишо стремился отточить свой разум, а не искал силы и могущества. Однако с тех пор, как Мишо вернулся с турнира, каждый раз повторяя имя Вандуна, в его голосе звучало восхищение — Она была убеждена, что Мишо достиг пика во всех аспектах, связанных с совершенствованием, что было особенно важно для постижения божественного пути. Девушка сомневалась, что даже самому Патроклу удалось добиться большего понимания источника таинственной силы, нежели ее брату. За эти пять лет одержимость Мишо в ничуть не поугасла. Это заставило Сусу задуматься о том, насколько же могущественным должен быть этот человек. Когда первоначальный восторг прошёл, Мишо, наконец, смог обрести покой, потому как знал, что теперь он больше не одинок в своём поиске божественного пути. «Мастер, разве вы не в курсе, что сделал ваш старый знакомый? Он украл у нас самый драгоценный талант, нашего главного медика, Сяо-Юй-Юй!» Мишо Один не был удивлён этой новости. Задумавшись на секунду, он произнёс. «Сусу». "Отныне мы не должны вмешиваться в дела Вандуна. Это приказ." "Вы серьёзно? Но что, если ситуация выйдет из-под контроля? Нам неизвестны даже его мотивы." "К тому же, что насчёт Дома Ли? Я принял решение. Запомни, если между Домом Ли и Вандуном возникнет стычка, мы останемся в стороне", твёрдо заявил Мишо. Видишь, что она никак не может изменить мнение Мишо. Сусу решила оставить эту тему. Наблюдая за ним, девушка заметила, что на его лице была смесь радости и беспокойства. Однако Мишо, который уже давно осознал фундаментальную сущность, сотворившую мир, так называемая Дао, понимал, что и его радость, и беспокойство были двумя сторонами одной медали. Патрокл тоже понимал значение Дао, но истолковал его по-своему. С другой стороны, понимание Мишо было чистым и незапятнанным. Сусу ожидала, что эта новость вызовет у Мишо интерес, но вместо этого тот решил относиться к ней так, будто это ничего не значило. Не зная она его так хорошо, то могла бы усомниться в его решении, как большинство других членов школы. Несмотря на сомнения, никто не смел ослушаться приказов мастера. Их вера в него заставит людей выполнить приказ небесного наставника до последней буквы. Однако, что же Мишо планировал делать на самом деле? На этот вопрос не было ответа даже у самой Сусу. Солдатам в Малнусе их чудесная победа все еще казалась сном. Несмотря на то, что им удалось удержать город, эта битва нанесла большой урон по силам сопротивления людей в регионе. Боевые волки потеряли 30 лучших бойцов. Их победу в битве можно было считать чудом. Пылающий отряд подоспел как раз вовремя, чтобы спасти боевых волков от гибели. Однако Гуань-Дуньян и бу понимали, что настоящее испытание только начинается. Первым препятствием, с которым им пришлось столкнуться, была вовсе не угроза со стороны загов, а вопрос о том, как поделить город между желавшими урвать свой кусок фракциями. Хотя боевые волки были теми, кто победил армию загов, Они не могли в одиночку защитить такой крупный город. Он нуждался в помощи других группировок, но для этого требовалось заплатить определенную цену. Буджихо был честным и порядочным человеком, поэтому он проводил большую часть своего времени за восстановлением разрушенного города, не питая особого интереса к захвату территорий. Однако, того же нельзя сказать о других фракциях. Зная, что город был захвачен, из Заги еще какое-то время не вернуться сюда, многие группировки выдвинулись к Малнусу, чтобы урвать свой кусок пирога. Три дня спустя, как и ожидал Вандун, один за другим пребывали лидеры всех фракций. Хотя боевые волки и были теми, кто уничтожил Загов, у них бы ничего не вышло, если бы другие группировки не остановили направлявшиеся к Загам подкрепления. Поэтому их требования не были необоснованными. Чтобы боевые волки смогли получить максимум прибыли, Ван требовалось лишь заключить союз с парочкой могущественных группировок и наплевать на требования остальных. Однако он не сделал этого, позволив всем группировкам, большим или малым, войти в город и предъявить свои требования. Все понимали важность этого города, поскольку обладание им позволило бы людям окончательно закрепиться в районе. Города также были центрами торговли, что в свою очередь означало наличие обильных поставок товаров и снаряжения. На данный момент основную силу внутри города представляли собой боевые волки и пылающий отряд. Так вышло из-за того, что остальные группировки направили сюда лишь своих представителей, так как для массовой мобилизации их войск требовалось время. Тем временем Гуань Дуньян созвал навстречу всех лидеров групп сопротивления, чтобы наметить будущий план их действий в округе Малнуса. «А он умный парень. Понимает, что боевые волки не смогут самостоятельно управиться с таким большим городом, и поэтому готов поделиться кушем со всеми». «Хм, отлично. Держу пари, что мы сможем получить целый квартал в городе». Ха, было бы здорово. Все равно, что если бы боевые волки работали на нас бесплатно». Многие представители были крайне довольны своим положением, ведь это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. С того момента, как они последний раз спали на мягкой постели и сытно завтракали, прошло уже немало времени, поэтому их внимание быстро сосредоточилось на комфорте и развлечениях, которые мог предложить город. Эмиль и Ганс из снежной бури также прибыли в город, но привели с собой лишь дюжину человек вместо трехсот, как это сделали другие лидеры. Эмиль был убежден, что чем меньше было его сопровождение, тем спокойнее будут идти переговоры. «Завтра тот самый день. Уверен, что готов. В этом городе еще царит хаос», — пожаловался Ганс. Он и Эмиль прибыли сюда несколько дней назад и с тех пор наблюдали за другими группировками. «Стоит понаблюдать подольше. Я до сих пор не уверен, что задумал Вандун. Он умный парень, но глупо собирать все знамена в одном месте, полностью игнорируя их намерения. «Я надеюсь, что он не спутал нашу нынешнюю ситуацию со временами Конфедерации. Мы больше не можем позволить себе учитывать голос каждого. Это принесет больше хаоса». Ганс выглядел обеспокоенным. Однако к этому времени было уже слишком поздно выгонять этих приживал из города. Если чему и могла научить история правителей, так это тому, что завоевывать мир было куда легче, чем сохранить власть над ним вандуну нужно было всё хорошенько обдумать, прежде чем принимать какие-либо решения. Боевые волки запретили незаконно захватывать территории, но кроме нас и пылающего отряда никто больше не следует их приказу. «Босс, тебе не кажется, что нам стоит подтянуть в город побольше наших парней, чтобы конкурировать с другими фракциями? Ведь если мы не сделаем этого сейчас, то можем упустить наш шанс». «Мы — самая сильная группировка в городе, поэтому, если будем действовать сейчас, то можем рассчитывать на лучшие места», — подметил один солдат. Но Эмиль лишь слабо улыбнулся ему в ответ. «Вы, похоже, упустились внимание действия нашего старого друга». Замечание Эмиля озадачило всех, кроме Хана. «Маркос! Громовой огонь тоже здесь, но и они ведут себя тише воды!» Готов поспорить, что он боится Вандуна. Кроме того, после его поражения громовой огонь уже не тот, что раньше. «Чего сейчас толочь воду в ступе? Завтра мы узнаем ответ», — спокойно заявил Эмиль. Он побывал во многих переделках, поэтому он уяснил для себя один ценный урок. Те, кто задирал голову перед всеми, считая, что жизнь — это игра, в которой кто первый пришел того этапки, всегда заканчивали тем, что лишались ее Глава 547 покорение добродетелью На следующее утро огромный зал собраний куна был забит лидерами группировок сопротивления. Это была некрытая платформа, возвышавшаяся на 20 метров над землей. Темные любили такую архитектуру за ее открытость. Было очевидно, что вкусы загов довольно сильно отличались от человеческих. Платформа, могла вместить тысячи людей, но в данный момент она уже была полна. Всевозможные боевые группировки от мало до велика пришли сюда, чтобы оттяпать свой кусок пирога. Если бы город был завоеван большой фракцией, вроде громового огня или снежной бури, никто бы не посмел у них что-то требовать. Однако боевые волки были маленькой группировкой, поэтому все решили попытать удачу. Собрание не обещало быть тихим. Тем не менее, посреди всеобщего шума громовой огонь и снежная буря сохраняли молчание. Такое поведение шло вразрез с характером Маркоса. В этот момент он сидел в кресле и спокойно попивал чай, словно происходящее вокруг нисколько его не интересовало. Спустя полчаса ожиданий, хозяева торжества, боевые волки, наконец пришли. Гуман вокруг начал стихать. Большая часть присутствующих мало знала о них, считая эту группировку маленькой шайкой, победившей лишь благодаря удаче. Три лидера боевых волков, Вандун, Интяньцзун и Гуань Дуньян, вышли на сцену. Вандун шел посередине, Интяньцзун и Гуань Дуньян были на полшага позади, обозначая тем самым позицию лидера. Множество из присутствующих людей видели прежде последних двух Ну, или хотя бы слышали о них. Однако никто и понятия не имел, кем был третий юноша. Ван Дун радушно улыбнулся и произнес. «Спасибо, что пришли на это собрание». Мало кто знал, кем на самом деле был Ван Дун. И еще меньше людей удосужились его поприветствовать. «Эй, сопляк! Кто ты, черт возьми, такой? Пусть говорит Гуань Дуньян!» «Верно, черт подери! Проваливай со сцены!» Толпа начала кипеть от недовольства, считая, что Вандун не заслуживает права говорить с ними со сцены. Стоевшие впереди толпы Эмиль и Ганс продолжали молчать. Гуандиньян вышел вперед и ухмыльнулся: «Это мой капитан, капитан Вандун». Толпа погрузилась в тишину, после чего по залу пробежала волна ошарашенных перешептываний: «Кто этот юнец? Он что из Домали или из школы?» «Ладно, капитан Ван, как думаешь, как нам поступить с городом?» «Точно? Мы проделали такой путь не для того, чтобы слушать твою болтовню. Давай ближе к делу!» «Цветущая вишня внесла большой вклад в победу. Мы требуем себе зону Си. Наш капитан жил в этой зоне до того, как напали заги». «Заткнись! Цветущая вишня нифига не сделала! Зона Си должна принадлежать нам, демоническим клинкам!» После этих слов присутствующие начали со стервенением спорить друг с другом. Несколько группировок даже взяли в руки оружие, приготовившись к битве. Еще до начала собрания произошло много стычек, ведь никто не воспринимал всерьез заявления боевых волков. Ван Дун улыбнулся и произнес. «Я понимаю. Вы все хотите поспособствовать освобождению людей на Марсе. Малнус принадлежит каждому из вас. Более того...» Нам потребуется помощь в восстановлении города». Хотя слова Вандуны и усмирили Гуман, самонадеянность некоторых присутствующих только увеличилась. «Как скажешь. За Си принадлежит цветущей вишне». «Что за фигню ты несешь? Готовься, сейчас я надеру тебе задницу!» Присутствующие начали циркулировать свою силу ядерного генома. Ситуация начала выходить из-под контроля. Внезапно толпа почувствовала, как на них обрушилось огромное давление. «Легендарный воин!» Интянь Цзун еле слышно хмыкнул, но для присутствующих это прозвучало словно оглушающий взрыв. Подобное быстро успокоило смутьянов. «Черт! Ты воин уровня инхерия, и что с того?» «Точно! Разве ты не должен защищать нас вместо того, чтобы запугивать?» Эти слова подстегнули стадные инстинкты присутствующих, И толпа опять закипела. Вандун снова улыбнулся и произнес: "Мы тут, чтобы говорить и не сражаться. Если хотите проверить силы друг друга, прошу вас дождаться окончания встречи. Будьте уверены, нами уже разработан честный и простой план по разделению города. Если вы уделите мне немного внимания". Вандун и Интянь Цун хорошо сыграли хорошего и плохого полицейских. Теплые улыбки парня и суровому взгляду его подчиненного удалось усмирить толпу и зал погрузился в тишину. «Благодарю вас за понимание. Мы ведь одна семья, поэтому сможем спокойно все обсудить. В конце концов, если бы не вы, боевым волкам не удалось бы захватить город. Однако, что-то я не припоминаю цветущие вишни на поле боя. Напротив, за ними было замечено множество ограблений, направленных против собратьев по расе. После битвы вы и сотни ваших хулиганов сделали для горожан множество добрых дел». «Заткнись! Кто ты, черт возьми, по-твоему, такой?» «Сдохнуть захотел? Цветущая вишня никогда таким не занималась!» «Возьми свои слова назад, иначе нам придется преподать тебе урок!» Солдаты цветущей вишни вышли вперед, прямо к подножью сцены. В этот момент на лице Вандуна по-прежнему была радушная улыбка. «Прошу, будьте благоразумны!» «Слезай оттуда! Ха. «Я хочу преподать тебе урок хороших манер!» «Точно! Урод, у тебя хватит смелости, чтобы спуститься сюда!» Возле сцены в данный момент стояло около 50 высокоуровневых бойцов «Цветущей вишни». Все присутствующие знали, что эта группировка совершила множество злодеяний, прикрываясь повстанческой деятельностью. Сейчас они насчитывали три сотни человек, поэтому никто не смел и слова плохого сказать о них. Вандону вздохнул и произнес. «Послушайте, я очень стараюсь проявлять рассудительность, хотя на самом деле я совсем не рассудительный человек». Ещё прежде, чем юноша закончил говорить, по залу пронёсся порыв дикого ветра, и головы пятидесяти солдат взорвались, словно воздушные шары. Окружающие лишь заметили, что тело Интяньцзуна на мгновение стало размытым, после чего он появился на том же месте, очищая кровь с рук. Зал погрузился в наполненную ужасом тишину. Размер толпы больше не внушал им чувство безопасности. В конце концов, Интян Цзуну потребовалось лишь три секунды, чтобы убить пятьдесят высокоуровневых бойцов. «Какая жалость! Я ведь хотел спокойно поговорить. Но они не захотели слушать. Гуань Диньян, может, тебе удастся их убедить?» произнес Ван Дун с ухмылкой. Мужчина же в ответ поднялся в воздух, в его руке появился посох. Блестящий кристалл, инкрустированный в него, был ранее вырван из груди прежнего владельца зала собраний — куна. Гуандуньяна объяла пламя. Прямо на глазах у присутствующих начал формироваться гигантский огненный дракон. Это была необычная техника, и многие члены боевых волков уже видели это ужасающее искусство. Сильный жар, излучаемый драконом, начал припекать солдат, стоявших под ним. Некоторые из тех, кто сидел ближе к сцене, уже начали формировать щиты, используя силу ядерного генома. Однако Гуань Дуньян не собирался останавливаться. Он продолжал выкачивать энергию из кристалла, подпитывая своё пламя. Вскоре дракон превратился в огненный шар, продолжив расти в размере. Он становился всё горячее, из-за чего некоторые из бойцов, стоявших внизу, начали падать на землю. Могущественная сила мастера искусств 19 уровня оказалось им не по плечу. Даже Маркос и Эмиль были вынуждены создать энергетические щиты. Они слышали прежде о могучей огненной технике Гуань-Дуньяна, но это был первый раз, когда они смогли так близко ее увидеть. Вскоре огненный шар перестал вращаться, но его температура все еще продолжала расти. Гуань-Дуньян начал вливать в искусство элемент ветра с целью увеличить наносимый урон. Все больше и больше людей либо падали на землю, либо старались убраться как можно дальше от эпицентра. Однако ни Ван Дун, ни Ин Тянь Цзун, находившиеся ближе всего к шару, не проявляли ни единого признака беспокойства. В конце концов Гуань Дуньян взмахнул рукой, и огненный шар полетел в сторону своей цели. Здание с флагом цветущей вишни. В мгновение око здание было стерто с лица земли, вместе с сотнями жизней его обитателей. Когда глава боевых волков опустился на землю, его лицо по-прежнему было спокойным. Словно гибель нескольких сотен людей ничего для него не значила. Окружающие наконец осознали, почему Маркос все это время молчит. Они имеют дело с полнейшим психопатом. Глава 548. Все выигрыши выигрыше. Потерпев множество поражений от рук боевых волков, Маркос усвоил один урок. Не стоит доверять внешнему виду. <смех> Прошу прощения за этот шум. О чем это я? А, лишь благодаря единству мы сможем одержать победу над загами. В отличие от врагов, мы — разумные существа. А разумные существа следуют правилам и работают сообща. Если нам не удастся ужиться друг с другом, даже в маленьком городе, то, быть может, мы заслужили нападение жуков произнес в на чьём лице по-прежнему была добрая улыбка. Те, кто прежде выкрикивал оскорбления в сторону юноши, потупили взоры, не смея смотреть ему в глаза. Вандун просканировал толпу с помощью своей духовной энергии и обнаружил лишь страх. Маркас по-прежнему молчал, но теперь на его лице появилась едва заметная усмешка. Он знал, что из присутствующих здесь Вандун наименее рассудительный человек. Демонстрация силы со стороны Ин-Тянь-Дзуна и Гуаньдуньяна утихомирила всех несогласных. Люди больше не считали Вандуна и Гуаньдуньяна опрометчивыми янцами. Напротив, теперь они казались ужасающими и властными воинами. Лидеры группировок наконец осознали причину молчания громового огня и снежной бури. Это был страх. Говорят, что собака, которая часто лает, редко кусает. Эти слова справедливы и в обратную сторону. Понимая, что Вандун способен без раздумий убить любого из них, все присутствующие начали ощущать, что их хорошие деньки сочтены. Никто не знал, насколько сильны боевые волки и кто стоит за их внезапным ростом. Закончив оценивать толпу, Вандун понял, что пришло время продемонстрировать всем величие боевых волков. Страх какое-то время будет удерживать лидеров фракций под контролем но без настоящей демонстрации силы, они никогда не усвоят урок. Малнус уже давно не был объединен под руководством сильного лидера, а потому Ван Дун хотел напомнить людям, что лишь благодаря единству им удастся одолеть загов. Когда он приготовился продолжить собрание, на сцену вышла главный медик школы учения небесного наставника — Сяо Юй-Юй. В этот момент толпа вздохнула с облегчением — Не станет же Вандун убивать людей на глазах у представителя школы. Однако тот факт, что даже главный медик школы присоединилась к боевым волкам, ясно говорит об их истинной силе. Было очевидно, что, несмотря на восстановившуюся сеть Скайлинка, не все фракции озаботились чтением заметок. Те же, кто что-то знал о том, что произошло в рядах боевых волков, продолжал помалкивать. Сплетничать о вещах, которые сам до конца не понимаешь, не слишком мудро. Сяо Юй-Юй получила приказ от молодого господина не вмешиваться в дела группировки, но наблюдения не прекращать. Этот приказ не только пошёл против её ожиданий, но и к тому же поставил её в тупик. Девушка думала, что Мишо будет заинтригован возвращением Вандуна. Если бы не было, то зачем приказывать ей оставаться на месте и служить его глазами? Откровение о том, кем на самом деле является Вандун, озадачило Сяо Юй-Юй. Даже сейчас она никак не могла связать жадного бизнесмена на том аукционе и юного воина, одолевшего потрокла Однако те, кто догадался о прошлом Вандуна, начали относиться к нему с большим почтением. Покончив с приветствием, Сяо Юй-Юй выступила с простенькой речью, вскользь похвалив всех за ей старание. После этого она от лица юного господина заявила, что боевые волки признаны лидерами региона Малнус. Хотя это было лишь на словах, Они имели большой вес на Марсе, когда шли из уст главы школы учения небесного наставника. Противостояние воли молодого господина было ересью, которую не стерпела бы ни одна фракция планеты. В дополнение к признанию со стороны школы, Ван Дун дал всем понять, что тех, кто пойдет против него, не ждет хороший конец. И цветущая вишня была тому хорошим примером. После речи Сяо Юй-Юй, Вандун объявил о слиянии боевых волков с пылающим отрядом. Вместе они будут править регионом Малнос. Остальные группировки, конечно же, тоже горячо приветствуются, однако им придется следовать определенным правилам. Вандун не пытался впечатлить окружающих своей силой, но его скромность лишь прибавила загадочности. После окончания собрания все были убеждены, что он действительно тот юный боец, что победил Патрокла на турнире. И он наследник воина Клинка. Однако на Марсе этот титул был никому не интересен, если не был подкреплен силой. В этот момент силы воинов, служивших под началом Вандуна, дали лидерам фракций почву для догадок о силе юноши, хотя никто из них понятия не имел о точном уровне его способностей. Было ясно, что этот парень не прост. Неясность по поводу его мощи породила множество домыслов. Чем меньше знал человека в Андуне, тем больше небылиц он придумывал. Однако люди, знакомые с капитаном Ваном, понимали, что даже самые дикие предположения на деле были лишь верхушкой айсберга. Самообладание и напористость Вандуна в вкупе с помощью школы, помогли ему установить власть в Малнусе. О том, что слияние с пламенным отрядом оказало огромную помощь, и говорить не стоит. Было бы трудно управлять таким огромным городом, без достаточного количества умелых солдат. С самой первой их встречи Вандун понял, что Буджи Хо отличается от остальных алчных идиотов. Вместо славы, денег и могущества лидера пламенного отряда волновало лишь одно — благополучие марсиан. По правде говоря, когда Буджи Хо заявил о своем намерении помочь Вандуну, последний был потрясен. До их знакомства лидер пламенного отряда был первым, кто выступил против него. Однако он также стал тем, кто оказал незаменимую помощь в час нужды. Говорят, что доверие и настоящая дружба возникают при самых удивительных обстоятельствах. И данный пример был тому подтверждением. Снежная буря была первой группировкой, поддержавшей предложение Вандуна. Эмиль заявил, что желает базироваться в городе и выполнять все требуемые правила. Снежная буря готова сражаться на стороне боевых волков в качестве независимой силы. Такие отношения на самом деле были более хрупкими, чем казалось на первый взгляд. Это правда, что Ван Дун имел право голоса касательно решений, принимаемых снежной бурей, пока та находилась на его территории. Однако технически эта группировка не будет прямым подчиненным боевых волков, сохраняя тем самым определенный уровень независимости. Для сохранения подобных отношений одного уважения к вандуну будет недостаточно. Громовые огни орлы Памира последовали примеру снежной бури и поддержали предложение боевых волков. Обе группировки понимали, что им нужны городские ресурсы, в то время как волкам нужны люди. Объединение сил с Вандуном было выигрышным решением для обеих сторон. Когда три самые крупные фракции выразили свое согласие, остальные без промедлений последовали их примеру. Вандун легко справится с кризисом, но впереди было еще много работы. Город сам себя не восстановит. К тому же требовалось усилить оборону и подготовиться к контратаке загов. Новости о союзе группировок быстро достигли обычных людей, борющихся за жизнь неподалёку. Перспектива мира и надежда повлекли их в Маунус. С притоком беженцев административные шестерёнки боевых волков завертелись на повышенной скорости. Несмотря на изнурительную бумажную работу, им удавалось поддерживать порядок. Время, которое солдаты тратили на помощь беженцам, нисколько не мешало их тренировкам. Напротив, здоровая доза суровой действительности смогла подстегнуть усидчивость бойцов. Глядя на страдающих беженцев, крупные фракции осознали, что хотя Малнус и не принадлежит им, они должны работать сообща, чтобы не дать жукам снова испоганить жизни невинных людей. Новости о гибели Тиболиса достигли Луны, и Патрокл даже получил запись сражения. Бог перворожденных просматривал её с таким видом, словно наслаждался произведением искусства. У подножья трона стояли два ряда тёмных, терпеливо ждавших момента, когда их господин досмотрит запись. «Мой господин, позвольте мне отправиться туда и разведать обстановку лично», — попросил Ли Мошань. Он был единственным, кто посмел заговорить, пока остальные гадали о том, в каком же настроении сейчас находится Патрокол. Ха -ха. Пока что оставим его на Мою. Я думаю, что ему не терпится встретить виновника сильнее, чем тебе. Патрокл равнодушно взмахнул рукой, после чего продолжил: к тому же я хочу, чтобы все перворожденные посодействовали Мою в этом деле. Ли Мошань был застигнут врасплох подобным приказом. Однако спустя мгновение он кивнул, хотя перворожденный и не понимал, почему Патрокл хочет помочь Мою. Он знал свое место и не стал сомневаться в решении господина. «Вы освободили джан Цзин? «Да, мой господин, как вы и приказали. Мы окружили ее лагерь и позволили ей скрыться с ее командой, воспользовавшись дырой в обороне, намеренно оставленной нами», ответил перворожденный, поднявшись на ноги. Патрукл кивнул. джан Цзин была его единственным другом во время человеческой жизни» поэтому он решил дать ей три шанса на спасение. В данный момент девушка израсходовала их все. Патрукл почувствовал облегчение, так как ему удалось порвать еще одну связь со своим прошлым. Глава 549. Пропавшие без вести. Джан Зин, возможно, думала, что ей всегда удавалось избегать худшего, благодаря удаче. Но на самом деле каждый шаг был спланирован старым ее другом. Совсем недавно армия перворожденных окружила лагерь Ли жуо пытаясь выманить остальные фракции на её спасение. Из-за очевидности подобной ловушки никто не стал действовать напрямую. Однако силы человечества не могли дать погаснуть ещё одному из маяков их надежды. Долг по спасению в конце концов пал на плечи Джан Зин, как Патрокол и планировал. Как только она прибыла с подкреплением, мзаги образовали брешь для побега человеческих сил. Этот удивительный побег лишил Ли Жуэрдара речи. Сбитая с толку, она сказала «Спасибо, сестра Джан». Джан Дзин натянуто улыбнулась. «Не за что. Мы же семья». Однако, боюсь, я использовала все свои шансы, и теперь его уже ничто не остановит. «Это неправда. Джоу Си Си живет и здравствует, не думая, что Патрукл что-то с ней сделает» ответила Ли Жуо -эр. Джан Дзин покачала головой, сетуя на наивность собственной собеседницы. Джоу Си Си слишком много знала, поэтому потрокол не станет долго держать ее в живых. Тем временем на Марсе Ван Дун встретился в зале заседаний с его новым правительством. С того времени, как он взял Малнус под свой контроль, всплыла куча проблем, многие из которых застали парня врасплох. Проблемы вроде беженцев, провизии и логистики наверняка и были причинами, по которым Старый Лис Маркус не потребовал немедленной передачи ему контроля над городом. Однако у Вандуна было достаточно ресурсов для решения любой кризисной ситуации. Интяньзун отвечал за организацию и тренировку новых формирований боевых волков, а также подкрепление из пламенного отряда. Однако ситуация за пределами тренировочного лагеря начинала тревожить его. Ин Тянь Цзун был удивлен тому, что Ван Дун был по-прежнему переполнен уверенностью, несмотря на множество насущных проблем, которые ему нужно было решить. Хотя техника суперсцеления и была трудной в освоении, Сяо Юй Юй была уверена в себе. Как и было приказано, она вместе с вороном осталась в строю боевых волков. Хотя даже без приказа молодого господина, настойчивые просьбы остаться с ними со стороны Ван Дуна все равно склонили бы ее к такому выбору. Ван Дуна боевые волки испытали резкую нехватку талантов, а потому парень не мог позволить главному медику уйти, даже не попытавшись ее переубедить. Имена Интяньзуна, Гуань Дуньяна и Сяо Юй Юй вскоре стали ассоциироваться с самим городом. Именно из-за них сюда устремился такой поток беженцев. Люди верили, что объединенные силы легендарного воина, высокоуровневого мастера искусств и главного медика способной обеспечить городу безопасность. На собрании Хамир изложил длинный список проблем, стоявших перед боевыми волками на данный момент. Хотя он и имел весьма посредственный талант в сфере искусств, мужчина был необычайно хорош в администрировании и управлении. При помощи Ецзи ему удалось предотвратить множество кризисных ситуаций еще в зародыше. Когда группа решила, что делать со всеми изложенными Хамиром проблемами, Молодой Эйнхерий бросил взгляд на Буджихо. Хотя мужчина и был новым членом группы, вандон принял его как старого друга. Было видно невооруженным глазом, что Буджихо совершенно не интересовали административные проблемы. Будучи воином, он думал лишь о том, как повысить мощь человеческих сил в районе Малнуса и нанести загом сокрушающий удар. Все были согласны, что мысль здравая, но легче было сказать, чем сделать. Первым пунктом выселения военной мощи боевых волков значилась вербовка солдат, а она требовала денег. Много денег. На данный момент, помимо предметов роскоши, брошенных темными, группировке не удалось выжить из города совершенно ничего. Хотя в последнее время к боевым волкам и начали стекаться новобранцы, они появлялись лишь благодаря славе воинов, вроде Интяньцзуна. Им казалось, что группировка имеет многообещающее будущее, Но пока что новобранцы вынуждены довольствоваться лишь пустыми обещаниями, без каких-то осязаемых стимулов. Даже с учетом пламенного отряда, боевые волки насчитывали всего 2000 единиц, что было жалким количеством по сравнению с другими известными группировками. Более того, ряды их непосредственных соперников, снежной бури и громового огня, продолжали расти. Если все будет продолжаться в таком же ключе, даже славы Ин Цзуна и Сяо Юй Юй будет недостаточно, чтобы предотвратить падение боевых волков. Каким бы могучим ни был Ин Цзун, он был боевой силой, и его сила не была безграничной. Решающим фактором в оценивании общей силы фракции было количество обычных солдат. Всем было известно, что нынешний статус-кво не продлится долгое время. Если все силы в городе решат объединиться против боевых волков, у них не будет выбора, кроме как сдаться. С другой стороны, без единства ЗАГов не одолеть, поэтому другие группировки нельзя было просто взять и выдворить из города, жертвуя при этом главной целью сопротивления. Люди чувствовали, что баланс сил в городе был невероятно хрупок, но они верили, что Вандуну удастся разрешить противоречия, из-за которых человечество не способно сформировать единый фронт. «Я ценю ваше беспокойство», Но хотелось бы обратить внимание на то, что важно не количество, а качество. У нас есть две тысячи человек, и, по-моему, этого достаточно, чтобы отразить первую волну контратаки Загов. Уверенно заявил Вандун. Слова Вандуна шокировали всех присутствующих. Доклады поступали со всех сторон. Жуки собирали невиданную ранее на Марсе по численности армию. С чего вдруг Вандун? Решил, что двух тысяч солдат достаточно, чтобы защититься от такой массивной атаки. Братбу, сколько у тебя в отряде бойцов девятнадцатого уровня и сколько еще бойцов двадцатого помимо тебя? Пятнадцать воинов девятнадцатого и еще два двадцатого. Вандун кивнул и произнес: среди храмовников насчитывается пять воинов двадцатого уровня и двадцать девятнадцатого, хотя у нас и нет стольких мастеров искусств. Мы имеем Гуань Яна и Сяо Юй Юй, которые оба мастера девятнадцатого уровня. В дополнение Едзи и еще семнадцать мастеров имеют семнадцатые уровни. Это элитный костяк наших сил. Несмотря на малое количество, у нас должно хватить времени на увеличение армии до того, как явятся Заги. Они ведь до сих пор собираются с силами после сокрушительного удара, который нанес им Ле Хамир, не волнуйся об увеличении рядов других фракций. Они не настолько тупы, чтобы напасть на нас всем скопом. Слова Вандуна немного успокоили присутствующих. Они знали, что у их лидера уже готов план. Эй, Вандун, а ты не забыл про меня? – крикнула Лесюань, подмигивая Гуаньдунь Яну. Эта парочка никогда не стеснялась публичного выражения чувств. Вандун был не против включения Лесюань в свой план, просто решил подождать, пока она сама не проявит инициативу. Несмотря на связь девушки с домом Ле, юноша был уверен, что она станет преданным членом команды после того, как ясно выскажется о своих намерениях. Давайте займемся распределением личных обязанностей. И удостоверитесь, чтобы все было готово через две недели. Мне нужно будет отлучиться на несколько дней. Если возникнут вопросы, обращайтесь к Хамиру, пока меня не будет. Минутку, капитан. Я боюсь, что такое мне не по плечу. Не волнуйся. У тебя получится. что до остальных, следите за тем, чтобы солдаты не филонили на тренировках и не скупитесь на припасы. Удостоверьтесь, что бойцы получают должный уход. А что-то между с других фракций, не обращайте внимания. «Молодой господин, разрешено ли мне сопроводить вас в вашем путешествии?» спросил Ин Тяньцзон. «Конечно! Ты давно топчешься на двадцать первом уровне!» «Настало время двигаться дальше», — небрежно бросил Ван Дун. Однако его слова были тяжелее свинца. После достижения легендарного уровня дальнейшее продвижение почти невозможно. Ин Тянь Цзун не может сдвинуться с 21 уровня уже пять лет. Неужели Ван Дун и впрямь поможет ему преодолеть самого себя? Сяо Юй Юй и Ворон обменялись ошарашенными взглядами. Они понятия не имели, что Ван Дун собирается делать. Даже в школе учения небесного наставника нет людей, способных делать такие смелые заявления. Ворон уже долгие годы томится на двадцатом уровне и многое готов отдать за исполнение своей заветной мечты стать воином легендарного уровня. Если Вандун способен поднять даже уровень Интяньзуна, то что же он может сделать с Вороном? Все присутствующие разделяли вопросы Ворона. Хотя Вандун и планировал достичь казалось бы невозможного Однако остальные верили, что у него все получится. Они глядели на парня с восхищением, но тот лишь промолчал в ответ. В отличие от других группировок, в лагере боевых волков было тихо. Их средние зарплаты отпугнули многих способных воинов от вступления. Реды же других группировок росли как на дрожжах. Теперь волков вряд ли можно было назвать настоящими хозяевами города. Глава 550 Выбор из двух зол. «Что ты сказал?» Эмилю было трудно поверить в услышанное. «Это правда. Интянь и Ван Дун исчезли. По правде говоря, начиная с прошлой недели, мы потеряли следы всех высокоуровневых бойцов боевых волков. Как такое возможно? Этот город не настолько велик. Они не могли спрятать дюжину людей так, чтобы вообще никто их не заметил». Куда они могли пропасть? Эмиль выпустил клуб дыма, размышляя о том, что же задумал Вандун в этот раз. После взятия Малну с боевыми волками, лидеры группировок не спускали глаз с этого парня. Маркоса и Эмиля озадачило исчезновение Вандуна. Последние действия боевых волков были такими странными, что мужчина просто не мог их понять. Почему Вандун не направил все силы на вербовку новых кадров после взятия города под контроль. Пытается выжить все из довешних кровавых усилий? Боевые волки ведь были просто мелкими сушками, особенно до объединения с буджихо Тот факт, что лидер пламенного отряда принял такое необоснованное решение, говорил о его несостоятельности как командира. При правильном руководстве его группировка могла стать одной из сильнейших фракций на Марсе, Однако из-за идеалистических взглядов своего лидера положение пламенного отряда с годами не менялось. Имея лишь около двух тысяч солдат, боевые волки очень быстро потеряют контроль над Малносом. «Что Вандун Дун задумал на этот раз?» Маркос поразмышлял какое-то время, но так и не смог найти ответ. Лисю был самым доверенным советником Маркоса, а также тем, кто первый заметил необычное затишье среди боевых волков. По-моему, Вандун определённо задумал что-то крупное, но я не думаю, что мы являемся его целью. Что ты имеешь в виду? Капитан, разве вы не понимаете, что Вандун нацелен на нечто большее, нежели район Малнос? Честно говоря, я не думаю, что он в принципе видит в нас достойных противников. Его настоящие враги это Заги, которые в свою очередь очень жаждут его смерти. Я уверен, что в скором времени они совершат контратаку. «Победа над Вандуном – это лучший для Майю способ доказать Патроклу, что он все еще является самым могущественным повелителем темных», — объяснил Лисю. Хотя боец из него был никудышный, он обладал выдающимися аналитическими способностями. Маркос нахмурился. «Хочешь сказать, что это может и нас задеть? Хотя я и не знаю, куда делись все высокоуровневые бойцы волков, я уверен, что они считают оборону Малнуса бесполезной затеей». «Хочешь сказать, они намеренно позволили нам разрастись, превратив нас в щит от загов?» «Я не уверен до конца. Но неважно, правда это или нет, нет ничего плохого в наращивании силы». Лисю не знал истинных намерений Вандуна, поэтому сомпровизировал на ходу, чтобы утешить Маркоса, расстроенного подобным докладом. Но что на самом деле задумал Вандун? Скрытое убийство? Нет, пропало столько людей, что это получилась бы самая выделяющаяся группа ассасинов. Пока другие фракции были заняты обживанием территорий, боевые волки посвятили все свое время тренировкам. Изначальные солдаты боевых волков были хорошо дисциплинированы и натренированы, как, впрочем, и пополнение из пламенного отряда. Они пошли за Вандуном добровольно, а не в погоне за богатствами. Братван! Но ты хорош в сокрытии своей истинной силы, не правда ли?» произнес появившийся на экране Сиракус с улыбкой на лице. «Это просто удача», — ответил Ван Сиракус не стал обращать внимания на напускную скромность юноши. Вместо этого он сменил тему, перейдя сразу к делу. «Зачем я тебе понадобился?» «Ты знаком с нашей ситуацией, поэтому я буду краток. Заги не оставили нам ничего, кроме своих яиц». А вот темные побросали некоторые роскошные штуки. И я тут подумал, возможно ли обменять эти побрякушки на припасы? – спросил Вандун. Сирокус был будто огорчен вопросом. Брат Ван, ты лучше меня знаешь, что их почти нереально продать. Понизь значимость того, что собираешься купить. Вандун знал подобный бизнес приём а потому ответил: Конечно же мы щедро вознаградим тебя за неудобства. Заги планируют контратаку. А если мы потеряем мало, то потеряем все и не сможем выполнить того, что тебе наобещали. Однако, если поможешь, то с этого момента эксклюзивное право на продажу наших кристаллов принадлежит тебе. Великолепно. По рукам. Сиракус знал, что с продажей побрикушек не возникнет никаких проблем, хотя это и займет больше времени, чем обычно. С другой стороны, припасы, которые были нужны Вандуну, расходятся как горячие пирожки. И Сиракус – это единственный шанс наложить на них руки. Как бы то ни было, аукционер знал, что для него это была потрясающая сделка. Даже если Заги истребят боевых волков в предстоящей битве, он сможет покрыть расходы за счет сбыта побрикушек А если все пройдет хорошо, то Сиракус получит эксклюзивные права на продажу кристаллов и озолотиться. После встречи Вандун приказал Хамиру обсудить детали сделки. Он знал, что Сиракус хитрый торгаш, а потому не хотел без необходимости иметь с ним дело. Вандун только недавно обрел власть, а потому не имел обширной сети контактов. Сиракус был единственным вариантом на данный момент. Юноша понимал, что в некоторых аспектах на пять лет отстает от своего врага потрокла. Когда он отключил скайлинг за его спиной появился уголь. Какова ситуация? Все идет по плану, ответил Вандун. Что ж «Похоже, это место подходит для того, чтобы использовать энергию, которую ты накопил за пять лет». Вандун кивнул. Чтобы стать лидером Марса, ему потребуется своя база. Малнус подходил на роль первой базы, но юноша осознавал, что ему также недостает воинов. Интянь Зуна было недостаточно. Вандун знал, что когда заги атакуют город, боевым волкам не удастся продержаться большое количество времени особенно если жуки будут знать, что он внутри. Именно поэтому он решил затаиться на дно. Мастер у нас ЧП объявил уголь. Что такое? Вандун вышел из ступора раздумий. Заги проявили активность близ Аполлона, расположенного в 1200 километрах от Малнуса. На экране Вандун увидел рой красных точек, приближающийся к Аполлону. Тем временем внутри этот город был полон хаоса, с горожанами, разбегающимися кто куда. «Мой господин, позвольте мне повести солдат на защиту города!» Мэр Аполлона в это время лениво растянулся в кресле. «Ты с ума сошел? С чего бы мне даже думать о нападении, если дом Лени прислал подкрепление? Нам известно, что заги собирают образцы генов высокоуровневых бойцов. Я не попаду в их ловушку». Пусть горожане спрячутся ненадолго. Когда жуки поймут, что тут нет того, что они ищут, им придется уйти». Сыке был доволен нынешним положением дел. Аполлон располагался далеко в тылу и охранялся одновременно и школой, и домом Ле. Благодаря этому преимуществу Сыке ни разу не участвовал в настоящем бою со своими солдатами. Мелкие разборки не в счет. За прошедшие пять лет мэр набрал около 50 фунтов. Однако в последнее время его начинало донимать то, что легендарный Тёмный начал разорять его город. Однако покровители из дома Ле не настаивали на его участии в обороне города, а потому Сыке удалось сохранить свои силы. Мужчина слышал, что какой-то город отразил нападение Загов при помощи легендарного воина. Однако из-за этого жуки перегруппировались, и теперь их стало еще больше. Из-за того, что дом Лени требовал от него защищать город, а его жизнь была в безопасности, Сэк решил просто пережидать атаки. В конце концов, он всегда мог прикрыть свою трусость словами «общая картина». Почувствовав гнев своих солдат, мужчина понял, что должен успокоить их как можно скорее. Джансы, я так же зол назагов, как и ты, но я не могу позволить себе потерять тебя в такое время». Идти туда без айнхирия чистой воды самоубийства. Прошу, подумай об общей картине. Джань был бойцом двадцатого уровня и уже много лет состоял на службе у Сы Он был свидетелем того, как репутация его господина из года в год все сильнее опускалась на дно. «Мой господин, я готов пожертвовать собой ради города. Мы не можем просто стоять и наблюдать за тем, как заги разоряют его». «Мой господин, мы желаем присоединиться к капитану Джаньсы. Начали молить солдаты, стоявшие позади. Сыкев вскочил на ноги и ударил по столу рукой. «Джань-Сы, не забывайся! Я мэр города. Более того, ты и вправду думаешь, что имеешь шанс против тех тёмных. Если они заполучат твои гены, то станут ещё сильнее. Стража! Отведите этого неблагодарного ублюдка в камеру!» глава 551 бесстрашный вы там оглохли что ли разве вы не слышали что я сказал Видя, что ни один солдат не спешит выполнить его приказ закричал во всю мощь СК. мой господин мы разделяем ваши опасения но ни у кого из нас уже нет сил терпеть это унижение я пошел те кто хочет пойти со мной вперед я поведу вас в наш последний бой да капитан! Мы пойдем за вами, куда бы вы нас ни повели. Ты, ты! Ск аж задрожал от гнева. Он смотрел, как Джансы вместе с дюжиной сильнейших капитанов гвардии сорвал с себя нашивки и бросил их на стол. Братья и сестры, следуйте за мной! Крикнул Джансы, сорвав свою нашивку. Веди нас! Золотистого цвета тёмный уже некоторое время устраивал резню среди ни в чём не повинных мирных жителей, но так и не нашёл целей для сбора образцов. Внезапно его нос дёрнулся, уловив нечто витавшее в воздухе. Почувствовав намёк на потенциальную цель, он устремился прямиком к Джаньсы. Когда тёмный сложил свои извилистые, подобные летучей мыши крылья, его крысоподобное лицо исказилось в подобии приветственной улыбки. Из мохнатой пасти высунулся раздвоенный язык, а из его узкого горла вырвалось несколько слов. «Великолепно! Я думал, что вы, люди, все трусы! Но вы... вы другие!» Внезапное появление тёмного напугало многих гражданских. Эта новая порода тёмных могла летать на гораздо большее расстояние, чем её предшественники, и, следовательно, могла нападать на поселения, находившиеся далеко за пределами линии фронта. Их атаки могли застать людей врасплох, а страх, что они внушили, наносил огромный удар по морали людей. Джань Сы был потрясен, узнав, что «темный» может говорить на человеческом языке, но быстро взял себя в руки. «У меня нет времени болтать с тобой! Сдохни!» Не задумываясь ни секунды, он направил свой клинок в «темного». Тот же, расправив крылья, взметнулся вверх, пытаясь увернуться. вы единственные солдаты, что не сбежали при виде меня до сих пор. Пожалуй, дам вам шанс и позволю напасть на меня всем скопом одновременно». Громадный заг, похожий на сороконожку, приземлился рядом с темным, подняв в воздух столб пыли. Один темный в паре с одним примитивным загом-мутантом был стандартным составом для отряда жуков. «Не смей недооценивать меня, выскочка! Если считаешь себя настоящим воином, сразись со мной один на один!» — выкрикнул Джань Сы. «Капитан, что вы несете? Нам не нужно играть по правилам с этим монстром! Они этого не заслуживают!» «Заткнись и держитесь подальше от этого!» — скомандовал Джань Сы, даже не бросив взгляд на своих бойцов. «Но что за идиот? Твои друзья пытаются спасти твою жизнь!» Ты уже должно быть в курсе, насколько я силен. Ха -ха. Но как бы там ни было, уже слишком поздно. Громко рассмеялся паривший в воздухе темный, а в его голосе сквозило высокомерие. До того, как Джанцы покинул бункер, у него все еще оставалась надежда, что он сможет одолеть Темного. Но почувствовав его силу, он понял, что у него не было никаких шансов выжить в битве. Чтобы спасти жизнь своим людям, он вызвал Тёмного на поединок один на один. Однако, когда его уловка была раскрыта, он понял, что у него не было другого выбора, кроме как приложить все их силы и навалиться на Тёмного всем скопом. «Занять позиции!» — приказал Джань Сы. В глазах Тёмного они были не просто кучкой человеческих солдат, а массивами данных, содержащими информацию о способностях и силе каждого из них. Разочарование постигло его, когда он понял, что ни один из этих солдат не подходил для сбора образцов. Тем не менее, они были идеальным материалом для его извращенных личных увлечений. Стоило бойцам вскинуть оружие, темный исчез. Джань Сы был первым, кто почувствовал опасность, но прежде чем он сумел выкрикнуть предупреждение, темный пронзил сердца двух солдат 18 уровня. Атаки врага полностью игнорировали защиту костюмов метал. Развернувшись, Джаньсы Сы кинулся на темного. Однако хитрый враг схватил еще двух человек и улетел. Между тем Зак Сороконожка принялся сеять хаос на улице среди нескольких кварталов. Казалось, его совершенно не беспокоила безопасность темного. Быть может, потому что он знал, что тот совершенно не нуждался в защите. «Какой неразумный и эгоистичный идиот!» — хмыкнул Сыка. Хоть Джаньсы время от времени мог быть упрямым, как осёл, он всё равно был могучим бойцом и верным спутником Сыке до сих пор. То, как его лучшие солдаты понапрасну отдают своей жизни, было душераздирающим зрелищем. Потеря такого могущественного воина значительно подпортила бы его репутацию и славу. К этому моменту стало очевидно, что Тёмный намеревался поиграть со своей добычей, прежде чем нанести смертельный удар. Он одного за другим убивал последователей Джань Сы, провоцируя того и провергая его все глубже в пучины безумия. Будь капитан воином 21 уровня, он все еще мог бы спасти одного-двух своих бойцов. Но сейчас он находился только на 20 -м. Примерно пять минут спустя почти все те, кто последовал за Джань Сы, были мертвы. Что сделало капитана настолько беспомощным и растерянным, что тому начинал оказаться, будто он сходит с ума. «Говно собачье! Иди сюда! Как насчёт того, чтобы выбрать кого-то своего размера?» Два оставшихся солдата девятнадцатого уровня стояли спина спиной друг к другу, образуя треугольник, прикрывая товарища. «Лао-дао! Да Держитесь! Не нарушайте построение! Этот мудак хочет нас выманить, так что не дёргайтесь!» «Капитан! Он убил наших друзей! Я не могу этого вынести!» «Возьми себя в руки, иначе мы тут все передохнем! Ты этого хочешь? Хочешь позволить этому придурку глумиться над телами наших мертвых товарищей?» Джань Сы наконец понял, что с этим темным было что-то не то. Мало того, что у него была человекоподобная форма, так еще и его разум был также устрашающе человеческим. Сначала избавиться от более слабых противников, чтобы потом сосредоточиться на более сильном, было тактикой, часто используемой людьми. «Хоть он и быстрее и сильнее нас, у него очень слабая защита. Давайте не будем торопиться и спланируем наши атаки!» Будучи воином двадцатого уровня, Джань Сы мог точно измерить силу Тёмного. Каждый Тёмный был по-своему уникален, и это касалось не только легендарного уровня и превосходства в скорости и нападении. Тем не менее, его скорость и ловкость компенсировались слабой бронёй. Тёмные слишком часто совершали свои набеги, так что люди уже повидали все их разновидности. Некоторые темные преуспевали в скорости, некоторые в силе, а некоторые даже в разработке боевых стратегий. Среди них было столько вариаций, что отыскать двух одинаковых было практически невозможно. Поскольку этот темный обладал невероятными способностями к обучению, Джань Сы был готов поспорить, что тот специализировался на скорости и функциях мозга. Как и для большинства человеческих воинов, Для Тёмного было практически невозможно быть хорошим во всех аспектах войны. Те же немногие, кто служил непосредственно под началом Тёмного Лорда, редко появлялись во время таких мелких стычек. Потери в отряде Джань Сы были тревожным знаком для капитана. Этот Тёмный был исключительно умён, и поэтому намеренно провоцировал солдат, чтобы выманить их из укрытий и избавиться от них по одному. После очередной серии атак их группа из трёх бойцов напряглась ещё сильнее. Так как каждый из них был вынужден сделать полшага назад, чтобы укрыться от удара. Джаньсы был поражен невероятной мощью своего противника. Капитан, позвольте мне выманить его. Мы все умрем здесь, если так и будем сидеть тут вместе, произнес Лао Дао. Пока он говорил, темный ткнул костяным копьем в Джаньсы. Тот блокировал атаку своим клинком, но удар был таким сильным, что он все равно почувствовал его. Суперметал аж засветился поглощая большую часть урона. «Просто позволь мне сделать это!» — крикнул Датсян. Выманить Тёмного означало пожертвовать жизнью одного из солдат, чтобы в этот момент двое других могли спастись. Неужели потеря одной жизни намного лучше, чем двух? «Вы двое недостаточно сильны. И я сам стану приманкой. Бегите!» Покинув формацию, Джань Цы напал на Тёмного. Тот повелся на приманку и атаковал его. Капитан не повел и бровью. Вложив всю свою душу в эту атаку, он поднял клинок высоко над головой и направил все оставшиеся силы в его лезвие. Однако в этот ключевой момент на помощь своему напарнику подоспел гигантский загсороконожка и направился прямиком к двум оставшимся, более слабым и незащищенным бойцам. В одно мгновение Лао Дао оказался в мертвой хватке инсектоида. Каким бы сильным ни был воин девятнадцатого уровня, у него не было шансов против такой махины. К тому моменту стало очевидно, что этот Тёмный был весьма умён. Он приказал гигантскому Загу притвориться незаинтересованным в сражении, чтобы ослабить бдительность солдат. И лишь обладая элементом неожиданности, гигантская сороконожка решила напасть на них в самый критический момент битвы. Тёмный вонзил костяное копье в лопатку лаудао дао Вместо того, чтобы сразу убить солдата, он поднял свою добычу в воздух и закричал. «Слышал, у людей в мозге есть особая химическая реакция, называемая человечностью. Я часто задавался вопросом, правда ли это? Теперь скажи мне, человечишка, ты готов умереть за других?» «Капитан, не обращайте на меня внимания! Убейте эту хрень!» Будучи пронзённым, Лауда, он не смог активировать свою силу ядерного генома. Сейчас он был так же уязвим, как и обычный человек без какой-либо военной подготовки. Даттян крепко сжал своё копье в руке и нервно окликнул. «Капитан!» Но в отличие от Датсяна, Джаньсы оставался крайне спокойным. «Чего ты хочешь от нас?» «А разве непонятно? Сделки! Отрежь себе руку, и я отпущу его!» Коварная ухмылка появилась на лице Тёмного. Встреча с обладающим высоким интеллектом Тёмным была гораздо хуже для людей, чем встреча с безмозглым зверем. Люди в городе высунули головы из-под одеяла, чтобы понаблюдать за разворачивающейся драмой. Все знали, что заключить сделку с Тёмным всё равно, что пожать руку самому дьяволу. Как и джаньсы, все желали проигнорировать это предложение и спасти Лао -дао. Однако капитан просто не мог смотреть, как умирает его лучший друг, зная, что у него еще был шанс спасти его, независимо от того, был ли этот шанс на самом деле реальным или нет. Внезапно Джань Сы услышал полный боли крик. Лао Дао пытался пожертвовать собой ради своих друзей, но темный остановил его, вонзив костяное копье в его позвоночник, парализовав его от шеи вниз. Мучительный крик Лао Дао разнесся по всему городу заставив встать дыбом волосу у всех, кто его услышал. Он зазвучал настолько душераздирающе и реально, что услышавшим его казалось, будто это в их собственную плоть сейчас вонзили костяное копье. Лаудао выпучил свои глаза так сильно, что казалось, они в любой момент могут выпасть из его глазниц. Невообразимая боль заставила его тело бесконтрольно дергаться при каждом новом приступе спазма. Тёмный оторвал левую руку Лаудао словно это была какая-то ветка. Хрустящий двук вухшихся суставов и костей заставил сердца слушателей замереть. «Что ж, похоже, что так называемая человечность — это не что иное, как чушь. А теперь правая рука!» Говоря это, Тёмный потянулся к правой руке Лао Дао. На этот раз Джань Сы больше не колебался и тут же нанёс удар своей правой рукой, оторвав её от тела. Теперь отпусти его, крикнул Джанцы. Неплохо, а теперь пусть будет левая нога. Капитан не делай этого! Бросился к Джанцы Дациан и схватил его, пытаясь не дать тому причинить себе вред. Отпусти! Джанцы оттолкнул его, а затем вскинув голову, прокричал: «Слушайте все, сегодня день, когда я и мои друзья умрем за Аполлон!». Однако до тех пор, пока все еще будут люди готовые восстать, знайте, эти не победили. Мой сын и мои братья закончат то, что не смог я. Они продолжат сражаться с этими шавками до последней капли крови. Произнеся свои последние слова, Джаньсы без колебаний отрубил себе левую ногу. Темный нахмурился, услышав слова умирающего Джаньсы. Его план по деморализации людей провалился. Без руки и ноги. Даже самый могущественный солдат не представлял угрозы для Тёмного. Он решил, что раз у него не вышло сломить людей, то пусть тогда они боятся его. После чего Тёмный вытащил костяное копье из тела Лао-Дао и позволил ему свободно упасть головой вниз с высоты более чем в 30 метров. Датсян хотел было спасти своего друга от падения, но Тёмный уже устремился к нему. Горожане, наблюдавшие за битвой, зажмурились, не желая видеть ужасную картину. Джань Сы также с сожалением закрыл глаза. «Он не должен был выходить из бункера. Он не должен был приводить своих товарищей на смерть». Люди думали, что раз уж даже Джань Сы не смог одолеть Тёмного, то у Датсяна и подавно не было шансов. Однако после удара тем, кого отшвырнуло назад, был именно Тёмный. Тем не менее, пославшим Тёмного в полёт был вовсе не Датсян. Это был кто-то ещё. Кроме размытой тени этого человека, никто не мог больше разглядеть чего-либо еще. Но темная фигура не только нанесла удар по темному, но и спасла падавшего Лао-Дао. Взяв себя в руки, темный принялся сканировать своего нового противника, но быстро обнаружил, что что-то было не так. Данные указывали на то, что темная фигура была обычным человеком, хотя удар, который он получил, говорил обратное. «Эйнхерий! Эйнхерий!» Это Инхерий! Боги наконец ответили на наши молитвы. Это он! Это тот новый Инхерий, который освободил другие города. Услышав шум, Джансы открыл глаза, а затем вздохнул с облегчением. Как бы мало он ни сделал, он сделал все, что мог, чтобы защитить человечество. И теперь появился кто-то, кто мог бы закончить то, что он начал. Так, так, так. Инхерий! «Наконец-то!» Тёмный не стал сразу бросаться на нового противника. Вместо этого он решил потянуть время, выжидая того момента, когда его напарник, Зак Сороконожка, придёт ему на выручку. Эйнхерий скользнул по тёмному ледяным взглядом. Под этим взглядом последний почувствовал себя словно голым, беззащитным младенцем. Чувствуя себя обнажённым, Тёмный не мог придумать у себя в голове ни одного коварного плана. Исчерпав запас хитрости, он приказал сороконожке атаковать врага, и тот выстрелил в последнего тысячи заряженных молнией отростков. Тем временем Тёмный также рванул к своему противнику. Зак и Тёмный одновременно атаковали Айнхерия, и после двух последовательных взрывов все три фигуры исчезли, оставив после себя только облако пыли. Внезапно Зак-сороконожка почувствовал всплеск мощной энергии позади себя и в следующий миг ему был нанесен удар прямо в спину. Темный был намного быстрее, и поэтому успел набрать высоту и уклониться от удара. Несмотря на свою медлительность, Зак Сороконожка обладал исключительной броней. Он смог подняться даже после смертельного удара Эйнхерия. «Сдавайся, человек! Или мы убьем всех в этом здании!» Темный и гигантский Зак нацелились на крышу одного из жилых домов. Сороконожка уже зарядила свои отростки молнией, готовясь в любой момент убить всех невинных людей внутри здания. Взятие людей в заложники было старой уловкой среди темных. Когда тёмный подумал, что его хитрость сработала, он увидел золотой клинок в руке Эйнхирия, что означало, что тот не собирался сдаваться. Не теряя времени, темный принял решение и приказал сороконожке начать убивать заложников. Когда Зак бросил в здание под ним шквал молний, люди закричали и ломанулись наружу. Тем не менее, одни гражданские были медлительнее других. Молния обрушилась на здание, и удар сотряс землю, словно при землетрясении. Поскольку все уже решили, что люди в этом здании обречены, они сильно удивились, обнаружив, что строение не получило никаких повреждений. Золотой щит накрыл его целиком и защитил от взрыва. Такой поворот событий встревожил Тёмного. Он понял, что этот Эйнхирий был много сильнее, чем он думал. Будучи умнее обычного Зага, его первая мысль была о побеге. Заг Сороконожка набросился на Эйнхирия, дабы прикрыть отступающего Тёмного. Блокировав атаку от гигантского Зага, Эйнхирий в ответ полоснул своим золотым клинком, прорубив твёрдую скорлупу Сороконожки, словно масло, и, не останавливаясь, прямо сквозь тело жука, устремил удар в спину убегавшего Тёмного. Чувствуя приближающуюся атаку, Тёмный уклонился в сторону. Однако клинок также изменил свою траекторию, повернувшись в его сторону. Тело Зага и Тёмного упало с неба. Видя, что их враг убит, граждане Аполлона выбежали из своих укрытий, чтобы встретить своего спасителя. В одно мгновение пустые улицы оказались переполнены людьми, а воздух наполнился радостными криками. Почёт и слава всегда были уделом сильнейших. Но неужели эти люди уже забыли о тех солдатах, что были готовы умереть за них? Отвечая на этот вопрос, нет, не забыли. Датсян помог Джаньсы встать. Глядя на трупы своих лучших друзей, они почувствовали себя мертвыми внутри. Эти двое побрели Клаодао, которого пытали до неузнаваемости. В лучшем случае он останется овощем до конца своих дней, для которого каждый новый вдох был бы наказанием. Датсян. «Помоги своему брату, ладно?» Спокойно произнес Джань Сы. Тот стиснул зубы, пытаясь унять дрожь в руках. «До скорой встречи, Лао Дао!» Сказал Датсян, вонзая кончик копья в сердце своего друга. Прилетевший с неба удар молнии выбил копье из его рук. Этот звук привлек всеобщее внимание, и люди наконец-то вспомнили об истинных героях, что рисковали своими жизнями ради них. Душераздирающая сцена, которую они лицезрели, Рассеяла радость в их сердцах, наполнив печалью и сожалением. Вскинув голову, Датсиян крикнул в небо: "Да кем ты себя возомнил? Раз ты такой могущественный, почему не пришел раньше?" Датсиян одернул друга Джансы: "Дай мне закончить. Почему эти Эйнхерии позволяют загам разорять землю и убивать людей? Мой брат умирает, и я должен дать ему смерть. Почему? Почему?" Слезы лились из глаз Датсяна. Он уже не мог набраться смелости, чтобы сделать это снова. «Заткнись, Датсян. Он единственный оставшийся Эйнхерий, который осмелился заступиться за нас. Он отличается от других», — объяснял Джань Сы. «Капитан, я знаю! Я знаю это, но... Посмотрите на Лао Дао! Посмотрите на него!» Смерть не была самой страшной вещью для воина а вот состояние, в котором находился Лао Дао, было намного хуже ее. Парящий в воздухе Эйнхирий развел свои руки, и лучи белого света обрушились на трех солдат. Джаньсэ был первым, кто ощутил изменения в себе, когда снова начал чувствовать свои руки и ноги. Датсян удивленно закричал. «Капитан, ваша нога!» Внезапно умирающий Лао Дао вернулся к жизни, выплюнув большой сгусток темной крови. После этого он глубоко вздохнул и произнес «Я задыхаюсь!». Белый свет не угасал около десяти минут. За это время центр луча, где свет был наиболее интенсивным, сфокусировался на Лао-Дао. Когда он, стоявший одной ногой в могиле, вернулся в норму, все ликовали, глядя на это чудо. Не в силах подавить рвущуюся наружу радость, Датсян низко поклонился Эйнхерию, силой ударившись головой о землю. И так до тех пор, пока его лоб не начал кровоточить. Таинственный Эйнхири не исчез, как он обычно делал после спасения других городов. Вместо этого он опустился на землю со своим золотым мечом и громким голосом объявил. «Во имя бога войны! Я нарекаю тебя рыцарем клятвы крови!» Джаньси принял золотой клинок самым достойным образом. Он знал, что это был священный долг, который он собирался возложить на себя. Затем он медленно потянулся к лезвию. Толпа ликовала. Джаньсы больше не был личным стражем жадного лорда, приняв свою новую судьбу. Рыцаря клятвы крови. В это трудное время люди нуждались в символах храбрости и благородства, как никогда раньше. Наблюдая издалека за развитием событий, пухлый диктатор города Сыкке знал, что его дни в качестве командира города Аполлона сочтены.